Саул Хорев быстрым шагом в окружении своей паствы с мрачными, озлобленными лицами шагал к лагерю противника. За 10 километров до него он уже видел столбы дыма и зарево пожаров, слышал грохот взрывов и видел чёрные силуэты штормовых птиц. Его братья ответили. Они пришли. Эта стычка с инквизицией будет улажена. Никто не посмеет выступить против Ларгара и его сынов. Они остартес Они те, кто принесли веру в императора всему империуму. Когда до лагеря осталось 5 километров, стрельба стихла. Бой закончился. У Соул Хорефа не было сомнений, за кем осталась победа. А старты созданы для нее. За 2 километра стали слышны песнопения и бой барабанов, одновременно чарующие и отталкивающие. Капитан Несущих Слово подавил удивление. За 10 тысяч лет его легион не мог не измениться. А потом он увидел лагерь. Прибитые к стенам гвардейцы, выпотрошенные слуги инквизиции, огромные кучи отрубленных голов и везде, везде восьмиконечные стрелы и руны, от одного взгляда на которые было неуютно. Резня. Вот что тут было. Соулхорев мог ожидать такого от пожирателя миров или повелителя ночи, но не сущийе слово. Он застыл на долю мгновения. Еволля это братья Хочет ли он видеть новый семнадцатый легион? Ответ был получен раньше, чем задан вопрос. По сути, он знал ответ уже много месяцев. С той секунды, как первый раз отправил сообщение в тишину пустоты. Когда он приблизился, то легионеры в красных доспехах, будто бы вышедшие в реальный мир из его снов, приветствовали его, скидывая правую руку и растопыривая пальцы. они демонстрировали вырезанное, вычерченное, выгравированное на ладони ока всевидящая длань орден, в котором служил Соул Хорив. Тогда почему ему казалось, что там за лицевыми пластинами шлемов они кривят губы, смеются над ним, почему казалось, что они смотрят на него с ненавистью и презрением. К нему шагнули трое терминаторов. Он понял, кто они лишь по массивности доспехов, новые модели, украшенные бивнями. Раньше таких не было. Солхорев, капитан двенадцатой когорты. Они не спрашивали, они утверждали: "Брат, тебя ожидает Эра". Когда уже саяющий о стартус, так не похожие на Солхорева забрали его. Кира уже была почти что в панике. Знаки, что носили его братья, вызывали тошноту и дурноту. Она не могла надолго задерживать взгляд на спустившихся из пустоты спасителях Елисея. Она не знала, что значат их символы, но чувствовала, что это всё неправильно, что беды её мира ещё не сгинули. Он вернулся к ним через 2 месяца. Всё это время верная паства Сол Хорифа жила лагерем неподалеку от базы легиона, ожидая возвращения своего прародка. Тобиас каждый день бегал к ним, настойчиво желая увидеть своего друга. Если у космодесанта вообще были друзья. Слуги 17-го были мрачные и замкнуты, они не разговаривали с местными. Те, кто перекидывался хоть парой фраз, больше не появлялись. Кира лгала себе, что их переводят внутрь базы легиона, а альтернатива слишком пугала ее. Но кажется, лишь ее беспокоили братья Сол Хорефа, всех остальных беспокоила судьба лишь самого капитана. Будто одурманены, они не говорили ни о чем, кроме него. Сол Хореф затмевал собой своих братьев. И никто не задавался вопросами о сути пришедших на Елисея статус, по крайней мере, пока не вернулся их герой. Он появился на рассвете в лахах доспехах, украшенных восьмиконечной звездой. Когда он шёл к лагерю, Кири казалось, что он весит теперь не полтонны, а как вся планета. Хруст веток под его ногами, походил на треск ломаемых костей. Он шёл, опустив в плечи, руки безвольно болтались вдоль могучего торса. Он был сломлен. Молча, не отвечая на приветственные выкрики Елисеецы, он прошагал прямо к командной палатке, где жила Кира с сыном. Тобиас вскочил с места, в глазах восторг, на лице улыбка. Кира вжалась в кресло, отсол Хорифа ощутимо веяло. Она не могла сказать чем, знала лишь, что его присутствие заставляло сжаться в внутренности в комок. Перехилив себя, она поднялась с места и подошла поближе к нему. Сол Хори Он снял шлем, его лицо было разбито. Даже сверхчеловеческая регенерация до сих пор не затянула повреждения. Кое-где кожа была срезана, кое-где покрылась волдырями от ожогов. Но самая страшная рана была в его глазах. Сол Хорев был выжжен, сломан, пуст. Он отвернулся, показав массивный затылок с незажившими хирургическими шрамами, и заговорил о боге-императоре, хури, истине и лжи, примархе, легионе. и хаосе. Кира не стала слушать до конца. Он был убедителен, как всегда. В голосе его горечь повергала душу в пучины. Она не хотела, знала, что не стоит. Бол пистолет оказался в руке. Дуло смотрело в затылок Сольхорифа. Раздался выстрел. Кира упала на живот. Жуткая боль от ожога расползалась, организирующей паутиной от лопаток. Она посмотрела на Тобиаса, сжимающего в лац пистолет. И не смогла вымолвить ни слова. На глаза навернулись слёзы. "Больше, чем к матери", прошептал он с отсутствующим взглядом и расплавил лицо Киры.